Лисица и кот. Лиса и кот вдвоем пустились в долгий путь. Из первых же шагов их скука одолела. И вот лиса, чтоб идя не заснуть, С котом о доблестях поспорить захотела. И говорит, Почтенный кум, я слышала не раз, Как хвалят все твой ум и говорят, что ты хитер, лукав и ловок. Не смею умолять твоих заслуг, но право, милый друг. Не знаешь ты и доли всех уловок, которых у меня такой большой запас. Ты, кумушка, права на этот раз, — ей кот в ответ. К тому же я, признаться, с тобой не стану и тягаться. Моих затей недолог счет. Один простой талант. В нем все мое спасение. Зато ушон один, без всякого сомнения, Твоих три сотни за пояс заткнет. Так слово за слово и завязалась ссора. Но рассудить задумал их Зевес. И только что взошли они в дремучий лес, Как бросилась на них борзых лихая свора. Тут кот в единый миг на дерево залез и вниз кричит. «Вот все мое умение!» «Теперь, кума, яви-ка ты плоды лукавого ума и поищи по-своему спасение. Лиса же, между тем, на разные лады морочила назойливую свору и, ведая в лесу все тайные ходы, старалась улизнуть в извилистую нору. Но и в норах, где пес лисы не достигал, ее охотник дымом донимал. И, как моя кума хитрялась ухитрялась, все ж в зубы, наконец, двум ловким псам попалась. Нередко нам вредит излишество затей. По мне одно оружие имей, да в совершенстве им владей, и в дело вовремя пустить его умей.